Глава 4. Глеб. Мы вошли в ординаторскую, как и прежде, там никого не было. Показываю Виталике, где можно присесть, а сам подхожу к чайнику. Пока вода закипает, достаю из шкафчика упаковку чая и две кружки. Тебе бутерброд или рулет с гуськонкой? спрашиваю я, открыв дверь холодильника. Ничего, отвечает она, оглядываясь по сторонам. Просто чай, как знаешь. Делаю себе несколько горячих бутербродов с колбасой и сыром и ставлю на середину стола. Разливаю чай по кружкам. Сахар? Я не пью чай с сахаром. Мы сидим друг напротив друга, и я не горю желанием общаться с ней, да и она не расположена к разговору. Отвечает вежливо, но натянуто. Ну хоть открытого презрения не наблюдаю в её глазах, как вчера. Держится отстранённо. И я предполагаю, что она и правда потеряла ключи, так как сидеть здесь со мной ей неприятно. «Давно работаешь в этой клинике?» Нарушает тишину первой. «Второй год», – отвечаю я, чуть не поперхнувшись от неожиданности. Девушка наблюдает за мной, точнее, за бутербродом, который я подношу ко рту. Она явно голодная. Вот спрашивается, зачем тогда отказалась? «Попробуй». Аппетит приходит во время еды. поталкивает тарелку к ней ближе она неспешно берёт бутерброд и откусывает запивает чаем пряча от меня глаза улыбаюсь ей тоже ем странная она необычная и кем ты работаешь коллега моей мамы хирургом ого удивляется она и нравится тебе в кишках копаться в кишках не очень смеюсь я предпочитаю операции на сердце Почему ты выбрал именно эту профессию? Мне никогда не задавали этот вопрос, даже родители. А мой ответ бы их удивил, в карты проиграл. Это как? Шепчет она, широко открыв глаза. Смешная она сейчас. А вот так. Делаю театральную паузу, кладу локти на стол и смотрю прямо ей в глаза. Мы с друзьями долго не могли определиться со специализацией. И решили оставить этот выбор в случае. Играли в карты, проигравший тянул из кастрюли бумажку, на которой было написано воля судьбы. Отчайные вы, ребята. А почему из кастрюли? Шляпы не было. Мы вместе смеёмся. Я не жалею. Мне моя профессия очень нравится. Юрки Симонову повезло меньше. Ему пришлось гинекологом стать. Серьёзно? И он правда сейчас работает по профессии? Да. Между прочим, он очень востребован. работает в частной клинике, запись к нему на 3 месяца вперёд. Ей бы к мужчине не пошла, говорит она, немного краснея. Все так говорят, но стоит хотя бы раз побывать на приёме у мужчины-гинеколога, к женщине уже не пойдёшь, так Юрка утверждает. А ты первокурсница? Да. И какой факультет? Строительство уникальных зданий и сооружений. Ничего себе. Не скрывая удивления, смотрю на девушку. Это аэропорты, автомагистрали, мосты именно отставляют в сторону пустую кружку. А ты не считаешь, что строительство это мужская профессия? Нет. Я могу стать инженером по проектно-сметной документации или инженером по техническому надзору. И какую специализацию ты выбрала? Пока ещё думаю. Строительство автомагистралей, аэродромов или строительство сооружений тепловой и атомной энергетики. Возможно, воспользуюсь твоим методом. Круто. И мама не против? Мама не знает. Вита опускает глаза на несколько секунд, а после, взглянув на меня, продолжает. Она думает, что я учусь на бухгалтера. Как так вышло? Я поступила на бухгалтера, как хотела мама. Но через неделю забрала документы. «Почему маме не сказала?» «Она не поймёт». Быстро отвечает девушка. «Уверена?» «Абсолютно. Папа бы понял. А она?» «Нет». С сожалением в голосе произносит она. «Интересно, что у них за отношения?» «Я не думаю, что Ольга плохая мать и не интересуется жизнью дочери». «Тогда откуда в голове у этой девочки такие мысли?» «И долго ты будешь её обманывать?» «Завтра она всё узнает. Её в деканат вызывают». Что натворила? Ничего. Нужно разрешение подписать на то, чтобы я могла выезжать за пределы города и области, на практические занятия. А что, сама за неё не подпишешь? Уверен, что она не раз подделывала мамину подпись. Личное присутствие требуют. Декан познакомиться хочет. А если она не пойдёт и не подпишет? Тогда я уйду из дома. Ольга. Ольга Александровна, что у нас с установкой нового оборудования в отдел травматологии? спрашивает Виталий Петрович, как только я вхожу в кабинет начальника. Оборудование сегодня поступило, завтра придут специалисты по установке и наладке. Хорошо, проследи за процессом. Обязательно. Ну иди, Оленька, работай. Э, Виталий Петрович, вы хорошо себя чувствуете? Присматриваюсь к начальнику. Вы бледный. И дышите тяжело. Ничего ты от тебя не скрыть. Мужчина тяжело вздыхает, расстёгивая верхнюю пуговицу рубашки. Давление прыгает. Лекарство принимали? Да. Сейчас легче станет. Не волнуйся. Я зайду через полчаса, проверю. Проверь. Выхожу из кабинета начальника и иду в ординаторскую. Безумно хочется кушать. Я не ужинала вчера утром, не успела перекусить, так и проспала. На работе с утра тоже суматоха из-за поступления нового оборудования. Я только сейчас выбралась со склада. Начальник перехватил меня на пути к холодильнику. И замечательно, что не задержал надолго. Открываю дверь и замираю. Напротив меня за столом мило беседуют Глеб и моя дочь. Она улыбается. Как давно я не видела её улыбки? Не помешаю? спрашиваю я, закрывая за собой дверь. Смех прекращается. и две пары глаз смотрят на меня. «Почему-то мне хочется развернуться и уйти, словно я здесь лишняя». «Нет, конечно», – отвечает Глеб. «Тебя ждём». «Меня? Вдвоём?» «Нет, я не ревную». «Наоборот, я замечаю, что они очень гармонично смотрятся вместе». «Но ещё вчера она буквально убивала его взглядом, а сегодня уже смеётся с ним в унисон». «Я тебя жду, мама», – говорит дочь Глеб. Снова надев на себя маску равнодушия. «Я ключи от дома потеряла. Дашь свои?» «Конечно. Пойдём в мой кабинет». «Спасибо за чай, Глеб», — говорит Вита, повернувшись к парню. «И пока. Пока, Виталина. Удачи тебе в учёбе». Они и про учёбу поговорили. А со мной она не разговаривает на эту тему. Как он умеет находить подход ко всем представительницам женского пола. Любую разговаривает. «Мы с дочерью идем до моего кабинета, не проронив ни слова». Открываю дверь, и Вита входит в кабинет первая. Оценивающий смотрит на обстановку и утвердительно кивает, присаживаясь на стул. Замечает свою фотографию на моем рабочем столе, но не комментирует. «Где ты могла потерять ключи?» – спрашиваю я, открывая свою сумочку. «Если бы знала где, но нашла бы», – резко отвечает она. Напряжение между нами нарастает, – Хотя я изо всех сил стараюсь быть лояльной и спокойной. Держи, подаю связку ключей. Деньги дашь, чтобы я новые заказала? Не нужно, возьмёшь папин комплект. Ну да. Ему-то они точно уже не понадобятся. Виталина, почему ты всё время грубишь и пытаешься уколоть меня? За что? Что я тебе сделала? Ничего, просто я такая. Она направляется к выходу, но останавливается в дверях. Кстати, тебя завтра вызывает деканат. Адрес вышлю сообщением. Не утруждайся, адрес я знаю. Не знаешь. С вызовом бросает она. Вита, вымученно произношу я. Сил больше нет сражаться. Поговорим дома. Хочешь, я ужин приготовлю? Дочь резко меняет тембр голоса и модель поведения. На секунду мне кажется, что передо мной прежняя Вита. Хочу С надеждой в душе произношу я. Тогда не задерживайся на работе. Она улыбается мне и выходит из кабинета. Что происходит?